За столом переговоров принца встретила никто иное, иная, как личная помощница Эльмина, Фиш Блондел. «Давно не виделись, ваше высочество. До меня доходили известия о ваших начинаниях не только на востоке и западе, но и в Южном море. Я искренне восхищена достижениями вашего высочества и от всего сердца молюсь за дальнейшие успехи». Уэйн кивнул на формальное приветствие. «Рад видеть вас в добром здравии, госпожа Бланделл. Вы уже много раз проделывали путь сюда, но, увы, легче он не становится». «Можете рассчитывать на отдых после встречи. Забота вашего высочества мне невероятно листит». Они обменялись улыбками, не потому что того требовал этикет, им на память пришли события минувших дней, и улыбались Уэйн и Фиш по-настоящему. «Если правильно помню, с тех пор прошло уже два года вашего высочества», заметила девушка. «Аж дух захватывает». Они впервые встретились, когда Уэйн только взвалил на себя бремя регенства. Власть на плечи принца упала внезапно, но прикованный к постели отец, король Оуэн, не оставил выбора. В то время Фиш служила послом Вальской империи в Натре. «Многое поменялось с тех пор, верно?» – поинтересовался принц. «Скажи мне, кто-то тогда, каких высот Натр достигнет, ни за что бы не поверила. Вы прослужили принцессе Роуэльмине весьма долго, и меня распирает любопытство. Скажите, что вы о ней думаете?» «Достойно восхищения?» – искренне призналась Фиш, не раздумывая. «Как вашему высочеству известно, — путь женщины послать я же катернист. Мне говорили, что я уже достигла звезд, но встретив его высочество, поняла, я к ним даже не приблизилась. Вы высокование мнения. Став регентом, я встречал принцессу Роуэльмину дважды. Видно, с тех пор она засияла еще ярче. Определенно. Полагаю обстоятельства тому изрядно способствуют. Улыбнулась Фиш и приложила палец к губам, давая понять, что это только между ними. Само собой его высочество человек и без забавных моментов не обходится. К примеру, недавно она подняла шум из-за наряда. «Даже так? Я весь внимание». К несчастью, не вправе поделиться большим. Тем временем Ниним поодаль пристально вслушивалась в их разговор и размышляла. «Это лишь мнение Фишера у Эльмини, и оно ничего не подтверждает, но, похоже, между ними хорошие отношения». И вот принцесса посылает своего ценнейшего слугу в столь отдалённые края. «За этим кроется нечто большее, Уэйн», — взглядом сообщила Ниним. «Знаю», — также ответил парень. Роуэльмина разыграла важную карту. Она знает, чего может здесь добиться, и намерена этого достигнуть. Помнится, вы пожаловали к нам с посланием от принцессы, произнес Уэйн. Воздух застыл, настроение праздной беседы как не бывало, настоящие переговоры начались. Уверенно вы слышали о коронации Его Высочества Диметрио, приступил Афиш, выпрямившись. Ее Высочество Мина всегда настаивало на мирной передаче власти. Однако старший наследник объявил о своем решении, не обсудив его с братьями. «Держу пари, принцы Бардлош и Манфред такой хоть не оценили». «Боюсь, да. Все трое мобилизуют войска, и ее высочество опасается, что война, которой мы стали старательно избегали, вот-вот вспыхнет». «Очень сомневаюсь на ее счет, подумал Уэйн, но оставил свои мысли при себе. Фиш взглянула на регента. «Принцы развяжут междоусобную войну по правотечествам. Я здесь просить у вашего высочества помощи». Вот оно как. По правде, Уэйн ожидал, что Роуэль мина всеми силами воспрепятствует ему вмешаться во внутренний Свальдии, в отличие от Бардлаша и Манфреда. А на деле она поступила ровно так же, о чем юноша в жизни бы не подумал. Неудивительно, что Роуэлла попросила помочь, но чтобы распутать их бардак, сомневался Уэйн. Явно ведь что-то не договаривают. Истинное сражение развернется после коронации Деметрио. Он использует все силы, но неизбежно потерпит поражение. Триумфальный приход к власти окончится провалом, старший наследник покинет политическую сцену, и тогда его фракцию поделят между собой Бардлош, Манфред и Роуэльмина. Больше сторонников, больше влияния, здесь ты разразится настоящая битва. Роуэлла бы не потерпела вмешательства извне, рассуждала не ним позади Уэйна. Союз не с тем человеком обернется вторжением в будущем. Но раз всё же просит, быть может, у неё нет выбора. А может, её цель – нечто совершенно другое. Уэйн и Ниним вглядывались в лицо Фиш, дабы понять намерение, но та все доброжелательно улыбалась. Тогда принц копнул глубже: О какой именно помощи идет речь? Мы ясно представляем, сколь занято ваше Высочество, и знаем, что вы ставите интересы натри превыше всего. Без промедления заговорила посланница. От того у нас лишь одна просьба: с вашей стороны было бы крайне любезно объявить о поддержке Его Высочества. Так они не хотят нас особо втягивать, заметила Ниним. «Им достаточно заявлений». Раньше поддержка у Элеронского дворца ничего не значила. Времена изменились, и под началом блистательного принца королевство громко заявило о себе на весь Варна. «Ныне для Роуэльмина союз с котболом дорогого стоил». «Весьма осторожная просьба», – заключила Фламейка. Тем не менее, Уэйн всеми фибрами души чувствовал «что-то не так». «Слишком скромно для такого вояжа». «Парень не думал, что у него попросят солдат» но Мина бы никогда не отправила свою лучшую фигуру ради пары слов. «Им явно нужно что-то ещё, но гадать без толку. Уэйну слишком мало известно, чтобы прийти к какому-то выводу, и потому он обратил внимание на другую сторону вопроса. «Союз со старшим наследником чреват большой выгодой и не менее огромным риском. Его братья не выигрыш ни выигрышей, ни потерь. Роуэль Мина же – слабая отдача, но и ничтожный риск». Принц очень не хотел четвертый вариант, без риска и с высокой прибылью, но судьба ему, как всегда, не благоволила. Уэйн и Фиш встретились взглядами, непоколебимыми и полными скрытых намерений, их лица оставались невозмутимы, точно водная гладь в мертвый штиль. Гнетущее молчание затягивалось, нити напряжения уже звенели в воздухе. Вдруг Уэйн расплылся в улыбке. «Ваша просьба мне ясна. Ну а раз это ради мира, я не прочь оказать вам всяческую поддержку. Сердечно благодарю вас», — просияла Фиш. Ее Высочество будет крайне радо узнать об этом решении, как и ее сторонники. Отрадно слышать. Правда, на вашем месте я бы не торопился с выводами, отрезал принц. К чему это, ваше Высочество? Я лишь не прочь, окончательного ответа еще не давал. Что? Опешила девушка и мгновенно всем телом напряглась. Уэйн сверкнул взглядом. Я всей души на стороне принцессы Рауэль Мина, и как регент соседнего государства, и как благоразумный человек. Тем не менее, мне не достает сведений и о принцессе, и о её фракции. Это наталкивает меня на мысль, что если слова о мире пустой звук, а сама она намерена ввергнуть Эсвальдию в еще больший хаос. Ее высочество никогда бы...» Едва не вскочила с места фиш, но парень остановил ее жестом. «Видя до бог, я хочу верить, что принцесса Роуэльмина стоит на страже мира, однако история полнится примерами, когда ангел во плоти оборачивался тираном, не так ли?» «Так, но...» Роуэльмина искала помощь Уина, потому что он верил ей. Воин отказывал, поскольку Рульмини не верил. Тупик. На самом деле принца не думал прерывать переговоры, все это лишь часть стратегии, отказать и посмотреть, как ответит. Уэйн попытался выбить ее из седла, и это понимала от того она сделала, вид, якобы тщательно размышляет, а после заговорила, будто приняла важное решение. В таком случае, ваше Высочество, позвольте обратиться к вам с предложением. Я весь внимание! Как насчет повидаться с ее высочеством в Грансале? А? Многозначительно повел бровью Уэйн. Фиш продолжила. «Я понимаю опасения вашего высочества, но не думаю, что сами убедить вас. По моему скромному мнению, вам стоит лично увидеть и услышать ее высочество». «Что ж, сдается, встреча с ней прольёт свет, но все сомнения». Кивнул принц и усмехнулся. «А также ясно покажет миру нашу дружбу. Уж не этого ли вы добиваетесь, госпожа Бландел! «Как знать. Увы, я не вправе говорить за весь мир». Дерзко подняла уголки губ Фиш. Ой, накинул ее взглядом. Казалось, происходящее его забавляло. «Чудно. Пожалуй, нанесу визит принцессе Роуэль Мини, если до вас не сдруднит». Девушка улыбнулась. А, её высочество непременно обрадуется вашему обществу. Сейчас же отправляюсь на родину». «Как только получу ответ, стану готовиться к отбытию». Заверил принц и пожал плечами. «С улыбками ударим по рукам. Точно в прошлый раз, госпожа Блонделл?» «Для меня великая честь укреплять дружбу между нашими народами». В итоге Уэйн и Фиш в самом деле с улыбками пожили друг другу руки. Так и было решено, что регент королевства Натра отправится в сердце Империи. После переговоров, монарший кабинет. «Ты уверен?» – спросил они ним, как только за ними закрылась дверь. «Сам же сказал, появимся в Грандсале, заявим, что объединились с Роулой». «Не уверен, но выбора не оставалось», – развел руками Уэйн как бы мне хотелось выбрать сторону будущего императора и заиметь с него увесистую выгоду. Принц угодит в ловушку, если поставить не на того наследника. Безопаснее вмешаться, когда новый монарх уже сидит на престол. «Все не так просто», — прокомментировала Ниним. «Не то слово. На месте новоявленного самодержца я бы тоже не горел желанием влезать в долги из-за коронации, тем более перед теми, кто навязывается, когда уже и без них справились». Именно такая картина вырисовывалась из писем Бардлаша и Манфреда, они сами хотели решить внутренние распри, власть мужчины любого другого государства поступили бы так же. «Крах Диметрио неизбежен», — предрек Уэйн. Когда не станет третьей стороны, битва за трон разгорится с новой силой, Натр не сможет вмешаться прежде, чем освальдская корона отыщет себе очередного хозяина, и неважно, кто возьмет верх. И потому выбор пал на Роулу. Закончила не ним. Диметрио уже вне игры, а Бардлош и Манфред не приемлет никаких посторонних игроков, Методом исключения оставалось только Роуэльмина. «И ты готов увидеть ее в императорской мантии?» «Можно поддерживать нашу подругу до поры до времени, найти слабые места, а затем переметнуться к одному из принцев». «Плут». «Отнюдь?» «Называй это благоразумием». «Плут разумный». «Да нет же!» «Разве?» — одарила ним его уставшим взглядом. Уэйн сделал вид, что не заметил. «Понимаю. Мой визит в Гранд салл сталкуют, якобы Натра присоединилась к Роуле... Уже вечность прошла, как я бывал в асфальде, и я не знаю, какие там нынче настроения. Вот узнаю, тогда и выберу, чью сторону принять». «Значит, разведаешь фракции обстановку в империи? «Не берусь судить, сколько удастся вынюхать». Скривил улыбку Уэйн и сложил руки на груди. «Со мной во главе на возвысилась, и теперь асфальдцы с моей персоной глаз не спускают. Придется ехать тише воды, ниже травы. Не забывай, кто тебя пригласил. Наверняка Роула уже заготовила ловушку-другую». Уэйн кивнул. Амбиции изобретательности Роуэлл Мени не занимать. Они с ней на короткой ноге, но едва ли принцесса даст им спуску. «Как ни посмотри, встреча вышла странной. А намерения Роулы только в гранд откроются. Право слово, ну что за наедливая у меня подруга все Всё-то про себя. В то же время он не сомневался. Сама девушка думала так же. Принц махнул рукой. «Так или иначе, попадусь, буду прогрызаться. К счастью, битва начнется, когда Диметрио выбит из гонки». «Время еще есть». «Допустим. Но что, если он победит?» «Предостерегла Ниним. Скорее, солнце с запада взойдет. Заверил Уэйн надменным тоном. «У во фракции одни балуваны, не успевшие спрыгнуть с корабля. Да дураки, которые дальше своего носа не видят. Пусть сколько угодно растут числом, с пустой головой из ямы им не выбраться. Армия сторонников погоды не сделает, а если и сделает, то я съем картошку через нос. Кажется, мы это уже проходили». «В общем, это невозможно». Уэйну необходимо сосредоточиться на сражении, что последует за падением Диметрио. Но как и кусок рвать побольше и из воды выйти сухим? В отличие от старшего наследника, прочих претендентов списывать со счетов нельзя. Схватка обещает быть жаркой. «Что бы они ни приготовили, победа достанется мне», — гордо заявил принц. «Пока Диметрио будет сгореть в огне, нам должно следить в оба за Бардлашем, Манфредом и Милой. Уэйн расплылся в кичлевых хмылки нисколько не сомневаясь в своей правоте».